Он успел не только найти и убрать из-под колес Кантера, осмотреть грузовик и ничего в нем не понять, упокоить очнувшегося вампира и расчистить дорогу, но даже собрать и погрузить в кузов оружие и фляги с водой. А волшебник все торчал у огороженного колышками портала, смешно растопылив руки и промоча что-то себе под нос. От нечего делать Жак даже стащил все валявшиеся вокруг тела в одну кучу, спрятав от собственных глаз с разрушенным строением. Он всерьёз опасался, что если наведённая смелость закончится раньше, чем они отсюда уедут, бедному мышу придётся волочить на себе сразу два недееспособных тела. Пока же он возился за этой грудой развалин, бесстрашно укладывая в штабель последние два трупа и размышляя, как бы ещё и халков с дороги соскрести. Случилось нечто такое, Чего не могли предвидеть ни он сам, ни мудрый Мышь, в чём уважаемый Мэтр впоследствии признался. Без всякой видимой причины Кантер вдруг встал и направился куда глаза глядят, бормоча себе под нос что-то неразборчивое, и учитывая его состояние, вряд ли связное. Как раз его голос и услышал Жак, поскольку Мак, занятый делом, не мог прерывать заклинание. Чтобы окликнуть зазевавшегося помощника, бросив свои похоронные мероприятия, Жак выбежал из-за угла разрушенной хижины и с изумлением увидел, что Мистралис, неторопливо и слегка пошатываясь, топает прямо кненько в портал, который как раз старанными мага приобрёл видимость и теперь представлял собой вращающийся бублик из плотного голубого тумана. Бублик посверкивал крошечными белыми искорками и расползался к середине, споро превращаясь в цельную лепешку. «Диего, стой!» – закричал Жак, бросаясь к внезапно ожившему кантору, в надежде перехватить его, остановить и, может быть, чем черт не шутит, растормошить и привести в чувство. И даже почти его догнал, всего два шага оставалось, чтобы протянуть руку и ухватить за шиворот. Но в этот момент безумный местролиц, не видевший под ногами дороги, споткнулся на натянутую веревку и плюхнулся носом в самую середину сверкающего бублика. Даже не задумавшись о возможной опасности такого шага, Жак прыгнул за ним, но ухватил только голубой туман. Кантор исчез. В растеянности Жак оглянулся на мыша, И тот одним глазами показал в сторону. "Выйти?" растерянно переспрасил шут. Алхимик утвердительно моргнул. "А как же Диего?" Ответный взгляд был достаточно красноречив, чтобы обнучить человек больше не задавал глупых вопросов. Жак вышел за ограждение и с огорчением досмотрел финальные кадры закрытия портала. Когда же белая лепёшка выровнялась и бесшумно всосалась в землю, А мышь опустил руки и грустно выругался, поспешил переспросить. «Так как же все-таки? Куда он делся?» «Куда, куда?» – раздраженно проворчал маг. «Если бы ты за ним присматривал, никуда бы он не делся. В портал вошел, куда же еще?» «А куда он попал?» «Да куда угодно. Я не умею запечатывать порталы по всем правилам. Слепил, что мог. Пока я колдовал...» Портал работал как попало в стихийном режиме, но я-то никуда не делся. Значит, на тот момент он либо перестал работать, либо работал на твой родной мир, куда ты попасть не можешь. Поехали отсюда, пока повелитель не пошёл неладно и не явился. По дороге поговорим. А моя затычка, вспомнил Жак, она тебе больше не нужна. Держи. Мы ж достал из кармана завёрнутый носовой платок, плюярговый стержень. Она нужна была мне только для того, чтобы не превратиться раньше времени. Теперь можешь забирать. Но я не советовал бы тебе прямо сейчас савать грязный предмет в столь нежное место. Подожди, пока не появится возможность продезинфицировать. Я ведь её на землю ронял. Укрыст карманов нет. Жак вздохнул и протянул свёрток назад. Спрячь у себя. Я, во-первых, грязней этой самой земли, а во-вторых, потерять могу. Был уже случай. Хорошо, тогда поехали. Жак ещё раз осмотрел здоровенный грузовик и поинтересовался: "А где ты научился водить?" "Вести будешь ты", приспокойно отозвался волшебник, словно речь шла о чём-то бессподном и несомненном. "Мышь, я не умею", взмолился Жак, уже понимая, что все его объяснения только отсрочат момент единения с топотным бензиновым монстром. Но почему вы все думаете, что если я переселенец, то обязательно должен разбираться во всей технике без разбору? Я такие дрова не застал. В Ольгина времена на таких ездили. 200 лет назад. Откуда я знаю? Даже на симуляторе не пробовал. Без капли доверия перебил всезнающий маг. Но то ж симулятор. А это тяжеленная махина из чистого железа. Кузов деревянный. Занудно поправил мышь и пяткнул ломающуюся что так высокой подножки кабины. Не робей. Главное, помни, что всё делается только руками и ногами, а там разберёшься. Здесь, в мягкой высокой траве у крошечного озера, застывшего в вечном штиле, где грустные ивы отражаются в неподвижной зеркальной воде, царила тишина и покой. Живу в живом, настоящем мире, не бывает такой тишины, чтобы ни ветерка, ни шороха птичьих крыльев, ни плеска рыбы в воде, совсем ничего, ни единого звука. Лишь мягкий лунный свет, да неживая шёлковая травка, в которую можно лечь, уставиться бездумно в ночное небо и обрести наконец тот самый покой, которого так жаждет измученная душа. Если бы я совсем уж честен, кантер больше устроил бы другой покой, вечный. Но добравшись после долгих блужданий по лабиринту хотя бы сюда, он странным образом перестал куда-либо спешить и вообще о чём-либо думать. Этот уютный уголок в дальних закоулках лабиринта обладал странным свойством избавлять от страстей и суеты. Он дарил забвение и обволакивал заботливым невесомым коконом из тишины и приглушённого света. Здесь не было боли и страданий, и даже память уже отказывалась объяснить, что загнало Кантора в это райское местечко и почему он так сюда стремился. Лишь временами мелькало смутное ощущение, что это всё уже было, что он не в первый раз видит неподвижное озеро и безмолвные звёзды. что он приходил сюда раньше. Непонятно было, почему в тот прошлый раз он покинул это средоточие покоя и умиротворения. Но думать над этим вопросом Кантор не стремился. Да и невозможно было здесь думать. Он просто лежал на берегу, смотрел в небо и медленно растворялся в окружающей тишине, даже не понимая, что постепенно переходит туда, куда так стремился, к другому покою. вечному. Чтот времени Кантр потерял ещё период блужданий и не мог определить, в какой именно день или час его уделенный покой оказался бесцеремонно нарушен посторонним вторжением. Вот уж не ожидал опять найти тебя здесь. Подумать только, если бы не догадался заглянуть сюда на всякий случай для очистки совести, ни почём не нашёл бы Этот удивленный голос вырвал кантора из полу забытья и заставил приподнять голову, чтобы взглянуть, кто смеет нарушать его покой. Что случилось на этот раз? Смутно знакомый парнишка в черном энергично взлохматил разноцветную челку и с деловым видом присел на корточке, не сводя пристального взгляда с потревоженного мистеролицы. Неужели опять то же самое? Что? Что? Непонимающий морнул Кантер, чувствуя, как уходит, безвозвратно улетучивается зыбкое равновесие крошечного мирка, и начинает просыпаться болезненная, мучительная память. Для начала встань, посоветовал гость. Поколебался и с некоторым сомнением добавил: "Знаешь, ты извини, но всё же посмотрю. Если будет больно, потерпи, это ненадолго". Жест похож на раздвигание воображаемых занавесок. Показался знакомым, но вспомнить точно пока не удавалось. И вопреки прогнозам, никакой боли Кантер при этом не почувствовал. Только головокружение, сухость во рту и неприятное, тянущее сосание под ложечкой, будто не ел несколько дней. Так, благодарение двуликим богам, конечности все на месте, с некоторым облегчением объявил пришелец. И прочие тоже в целости. Только и обнаружил, что один синяк. Довольно старый к тому же. Всеволия теряюсь в загадках. Что же в таком случае загнало тебя сюда? Кантер молча шевельнул плечами. Он не помнил и не хотел вспоминать. Полусонная память с неясна, неуверенно подсказывала, что как раз это действительно будет больно. Вставай, негромко, но категорично приказал крашеный мальчишка. Вставай и иди за мной. Зачем? Прелестно. На этот раз он ещё и спорит. Послушай, племяничек, мне уже надоело каждые пару месяцев искать тебя в лабиринте. И меня до сокровенных потрахов достали ты и твой папенька, и вся ветвь Кирин. Если сейчас ты сам не встанешь и не пойдёшь со мной туда, куда я скажу, твои искаобоченные мозги будут вправлены здесь же, грубо и неделикатно, без всяких переходов и настроек. Кантер смутно припомнил, что при всей не солидности своего облика, дядешка может исполнить угрозу, и хорошо, если только этим ограничится. Но вставать всё равно не хотелось. Ты можешь просто уйти и оставить меня в покое, со слабой надеждой попросил он. Я всего лишь хочу, чтобы меня не трогали. Ты умрёшь, коротко и уверенно сообщил предстоящий гость. Это была даже не угроза, скорее диагноз. Действительно, он же врач. Так дайте умереть спокойно. Для такого серьёзного дела нужна достойная причина, сам понимаешь. Если ты сможешь меня убедить, что так надо, я уйду и оставлю тебя в покое. Моего желания разве не достаточно? Извини, я учитываю только желания дейспособных пациентов. «Ты же не в состоянии объяснить свои поступки и наверняка даже не помнишь их мотива. Если я не прав, скажи что-нибудь разумное. Например, почему ты сюда пришел и что этому предшествовало?» «Я не хочу вспоминать. Я пришел сюда, чтобы забыть, а ты опять хочешь все вернуть». «Ты меня не убедил», – заявил юный дядюшка, выпрямляясь и заслоняя пол неба. «Так что не обижайся».